более льготные по сравнению с аналогичными ситуациями взрослых. Так, если заболевает ребенок в возрасте до двух лет, мать освобождается от работы даже при наличии в семье других лиц, способных ухаживать за ним. Примечание. Если ребенок старше двух лет, требуется наличие следующих условий. Опасность для жизни и здоровья при отсутствии ухода, отсутствие в семье лиц, могущих ухаживать за больным, невозможность помещения в больницу. При болезни ребенка в возрасте до 14 лет больничный лист дается на необходимое для ухода время в пределах двух недель. За первые 7 или 10 дней, сроки, которые существовали ранее, бюллетень оплачивается в зависимости от трудового стажа и членства в профсоюзе. а остальные дни в пределах двухнедельного срока оплачиваются из расчета половины заработка. Примечание. Одиноким матерям, вдовам, вдовцам, разведенным супругам, а также женам военнослужащих срочной службы бюллетень оплачивается за 10 дней. Если болезнь продолжается больше двух недель, и врач подтверждает, что ребенок нуждается в уходе, возникает право на отпуск без сохранения зарплаты. В жизни бывают ситуации, когда мать сама больна или находится в отъезде, словом, не может ухаживать за больным ребенком. Тогда больничный листок может быть выдан другому члену семьи. В случае, когда ребенок в возрасте до года помещается в стационар, Матери дается возможность находиться там вместе с ним. С ребенком старше одного года мать может находиться в стационарном лечебном заведении при подтверждении врачом необходимости в ее уходе. Время нахождения в больнице матери оплачивается. Размер выплачиваемого пособия по уходу за больным ребенком зависит от длительности непрерывного стажа работы. Если он менее 3 лет, пособие составляет 50% заработка, от 3 до 5 – 60%, от 5 до 8 лет – 80%, при стаже 8 лет и более – 100%. Размер пособия снижается наполовину, если работница не является членом профсоюза. Аналогичные правила выплаты пособий по уходу за больным ребенком установлены для колхозников, однако некоторые различия имеются в размере пособия. Рождение ребенка влечет дополнительные расходы. Чтобы повысить материальный достаток родителей, выровнять условия воспитания, предусматривается ряд пособий как дополнительная помощь к заработку супругов. При рождении первого малыша, работающие или обучающиеся с отрывом от производства матери, выдаётся единовременное пособие размером 50 рублей. В том случае, когда женщина не работает и не учится, а работает и учится с отрывом от производства отец, то пособие выдается ему в размере 30 рублей. Постоянная ежемесячная помощь оказывается семьям, где складывается недостаточный уровень обеспеченности. В большинстве районов страны малообеспеченной считается семья, в которой средний совокупный доход на каждого ее члена не превышает 50 рублей в месяц. В районах Дальнего Востока, Сибири, Европейского Севера, Вологодской, Новгородской и Псковской областях 75 рублей в месяц. Пособие выдается в размере 17 рублей в месяц на каждого ребенка, не достигшего восьмилетнего возраста. Примечание. Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС о первоочередных мерах по улучшению материального благосостояния малообеспеченных пенсионеров и семей, усилению заботы об одиноких гражданах, предусмотрено в 12-й пятилетке увеличить возраст детей, на которых выплачиваются пособия малообеспеченным семьям, с 8 до 12 лет. Правда, 1985 год, 21 мая. Особые пособия для компенсации повышенных расходов предусмотренные для одиноких матерей, семей, где воспитываются дети-инвалиды и дети военнослужащих срочной службы. Примечание. В 12-й пятилетке намечено повысить вдвое размеры пособия на детей,